Утро добрым не бывает. Русское радио. Медведю хотелось пить. Человек на его месте давно нашел бы другой источник воды, благо в округе было полно ручейков и речушек. Но Гризли не был человеком. Он видел воду, до воды было не более сотни метров, и он просто стоял и смотрел на серую гладь поверхности и на двоих полицейских, стоящих между ним и возможностью утолить жажду. Время от времени лесной гигант жалобно поскуливал и переминался с лапы на лапу. Так уж получилось, что потеряв заложницу, бандиты отступили к озеру. Это не было логичным шагом, это вообще не было осознанным решением. Просто под гору было удобнее бежать. Раби остановился, переводя дух. За его спиной хрипло сипел забывший о системе йога в Сандип. Что же касается Фреда, то он свернул где-то на полдороги и отстал. Раби понимал, что это провал. Однако это было безразлично. Он устал, и появись перед ним сейчас люди-хирурга с их знаменитой бадьей цемента, он бы только обрадовался избавлению от мук. Озеро манило возможностью, если не напиться, то хотя бы смыть себя пот и пыль. После недолгих колебаний они с Сандипом вышли из кустов и отобрали у полицейских оружие. Раби нравились подобные дела, особенно если учесть, что угрожали они противнику пустышками. В их собственном оружии давно не осталось патронов. «Руки вверх!» – скомандовал Сандип на ломаном английском. «Не оборачиваться!» Полицейские подняли руки и как по команде обернулись. Они увидели двух покрытых грязью и паутиной мужчин с пистолетами в руках и повиновались. «Расстегните ремни и бросьте кобуры на землю. Оружия не касаться. Двигайтесь медленно!» Полицейские покорно принялись освобождаться от оружия, положили его на траву, а затем дружно пустились бежать. «Куда?» Рявкнул Раби, однако полный ужаса вопль Сандипа заставил его замолчать. Он резко обернулся и увидел вышедшего из леса гризли, которому надоело ждать и надеяться. Если бы лесной великан умел разговаривать, он наверняка поделился бы с бандитами своей новой философией. «Мы не можем ждать милости от человека», — сказал бы он. «Взять их у него, вот наша задача. Бросив бесполезные, без патронов пистолеты, гангстеры пустились на утек. Медведь, позабыв о жажде, немедленно устремился в погоню. «Повтори!» Боб, который наконец проснулся, не мог поверить своим ушам. «Что ты сказал?» «Повторяю!» Бодро отозвался Люк и действительно повторил все слово в слово. «Класс!» сказал Гарик, появляясь в поле бобового зрения в майке без штанов. «Боб, ты моих брюк не видел?» «В доме. А возьми рабочие там на полке». Боб был в растерянности. Легкость, с которой AI ввязались в бой, была ему не по нраву. И хорошо еще, что обошлось без жертв. «Мы сделали что-то не так?» Киберпанк отметил, что его подопечные научились неплохо различать человеческие эмоции. Мы спасли заложницу. — Да нет, все нормально, — вмешался Гарик. — Конечно, — раздался из динамиков голосок Вики. — Мы за ними следили и подсказывали. — Только вас. — Иначе девушку жалко. — Какую девушку? Мысли Боба были далеко, поэтому он не сразу даже понял, что ему говорит AI. — Повтори. — Девушка работает официанткой в местном кафе. «Линда», — медленно сказал Боб. Люк не мог видеть его лица, поэтому не заметил, как побледнел его наставник. «Боб?» Владимир, который почему-то был онлайн в этот поздний по корейским меркам час, знал историю отношений между Брауном и его семьей и первым понял, что к чему. «Она самая», — вздохнул Боб. «Дочь?» «Прошу уточнить», — попросила Кира, подумала и добавила. «То есть?» Выражением типа этого «то есть» ее учили дети в лагере рейнджеров. «Спасибо, ребята. Вы молодцы. Только я погуляю, ладно?» Боб встал, набросил пиджак и направился к выходу. Гарик сделал движение, словно собирался последовать за ним, затем передумал. Кто-то должен остаться около пульта, чтобы следить за этими несносными AI. Хотя, конечно... Следи за ними или нет. Боб шел в поселок, а уж дойдя, не мог не отметить, что поселок изменился. Гигантских размеров трактор как раз пытался оттащить с шоссе упавшее дерево, а далее вниз по склону ввела просика и она еще дымилась. Пара машин лежала в кювете, одна из них на боку, полицейских машин, между прочим, и еще несколько машин как раз подъезжала к месту событий. Линда была там же, и именно к ней устремился к киберпанк. Однако, по мере того, как расстояние сокращалось, походка Боба становилась все нерешительнее, пока он, наконец, не остановился окончательно, не доходя десяти шагов. Словно почувствовав его взгляд, Линда подняла голову. «Ты...» Боб осторожно сделал еще несколько шагов в ее направлении. «Ты в порядке?» «Да», — сказала девушка. Она больше не плакала. В полном порядке. Лучше некуда».